Из дневника княгини Ирма де Клер. 23 серпня 258 года. Сегодня был удивительный день. Ни плохой, ни хороший. Вернее, и плохой, и хороший одновременно. Сначала мне показалось, что я сошла с ума и начала путать сны с реальностью, а потом натворила глупостей. Но лучше начать по порядку, ибо началось все отвратно. утром брат опять умчался со своими телохранителями якобы на конную прогулку по окрестностям название этих кабаков, которые окрестности я уже наизусть выучила но конечно в замке то я ему пить не дам я так разозлилась, что наплевала на учебу и поехала на могилу матери. посидела у ее памятника, погуляла по кладбищу там всегда нервы успокаиваются, а их у меня перед инициацией хватает, но не буду об этом а то опять заведусь. Лучше вспомнить, как там тихо и спокойно. Оленята ходят. Подходит к тебе такое создание с умилительными рожками, тонкими ногами и раскосами печальными глазами, поднимает голову и попробуй тут устоять и не накормить. Обо всем плохом забываешь. Когда я вернулась, стража доложила мне, что брат примчался опять на навеселе, да еще и притащил с собой какого-то нищего дворянина. В такие моменты он меня бесит, бесит, бесит. Я решила игнорировать его весь день. Пусть напивается с этим своим бродягой сколько хочет. Докатился. Набирается бутыльников на улице. Вернулась в свою комнату и засела за книги. У меня же новый учебник с той стороны, а я его до сих пор до конца не проработала. А времени-то уже меньше недели осталось. И я так задумалась, что даже забыла про обед. Когда в животе начали кошки царапаться, пришлось все-таки спуститься в трапезную, а там, оказывается, все еще братец сидит, как нарочно. Пока обедала, вообще не смотрела в его сторону. Он пытался со мной заговорить, но я была тверда, как скала. Тут ко мне подошел заведующий нашим вечно пустующим подземельем и шепотом опасливо, поглядывая на Влада, сообщил, что в подвалах появился заключенный. Оказывается, этот Аболтус притащил с собой не собутыльника, а какого-то мальчишку с пляжа и засадил того в темницу. Я ничего не поняла. Пришлось все-таки заговорить. Ты по что, спрашивают человека в темницу упек? А он в ответ только глаза пучит. Забыл уже не только причину, но и вообще про мальчика. Кое-как по кусочкам удалось выцепить, что этот неизвестный вообще не помнит, как оказался на берегу. Я велел убрать со стола и привести заключенного в обеденный зал. И вот тут чудеса и начались. Гость вошел с таким шумом и грохотом, что мы оба вздрогнули. Брат даже вино на себя пролил. Как можно вообще дойти до такой стадии, когда не можешь поддерживать то, что сотворил? Со стен рухнули все доспехи, щиты. И какие-то дикие древние топоры, которые Влад так тщательно и безвкусно развешивал при помощи силы, стану хозяйкой, выкинув все к лешему. Я сначала не узнала юношу, да и не смотрела на него толком, хотя бесспорно появился он эффектно. Меня больше занимал Влад, который не мог даже согнать пятно с рубашки. В первый раз видела его в таком состоянии. Это же элементарные действия». Разложить органику на углекислый газ, азот и воду. Что может быть проще? Я взглянула на гостя, только когда он подошел ближе. Тут уж я узнала и вздрогнула. Решила, что, видимо, окончательно сошла с ума, раз не могу понять, нахожусь я во сне или наяву. Дорогой дневничок, я сейчас посчитала. На твоих страничках я описала уже 120 этих слишком реальных кошмаров, похожих на навязанные извне мысли хотя уверена, что это за пределами возможностей даже лучших мастеров разума. Так вот, это был он, герой моих кошмаров, тот, на кого всегда можно было положиться, странно одетый юноша с трогательно-нервной прической и слишком взрослыми жесткими серо-стальными глазами. Несмотря на весь ужас этих снов, я иногда даже просыпаться не хотела, все желала хоть раз заговорить с ним. Никогда не получалось. Стыдно признаться, но я ждала этих встреч с нетерпением и надеждой, хоть эти сновидения добрыми и не назовешь. И вдруг он стоит передо мной, в реальности. Мне показалось, или он тоже вздрогнул, когда наши глаза встретились. В общем, сначала я испугалась, что совсем рехнулась и не понимаю, что сплю. Вдруг сейчас из углов опять полезут какие-нибудь чудовища. Потом, когда поняла, что это все реально, Испугалась еще больше, засмущалась и отвернулась к окну. Эта встреча была настолько неожиданной, необычной и... пугающей. Он явился из мира снов, как вестник, что в моей жизни грядут большие перемены, что мои кошмары обретают реальность, и это прямо перед инициацией. И вот тут от смущения и испуга я повела себя, как надменная дура толком не выяснила, кто он, откуда и зачем пришел, даже имя не спросила. Я видела, что он думает, не соврать ли мне, как брату. Но он все же выдал правду. И какую? Юноша явился с той стороны. Удивительно. Герой моих снов был духом, а я этого не почувствовала. Хотя я никогда не видела духов раньше». Слышала, что они внешне похожи на людей, но якобы любой мастер легко их отличит, потому что у духов нет жизненной силы, а значит и души. Я же ничего необычного не чувствовала. Нормальный юноша, даже довольно красивый, хоть и одет, как ночевавший в курятнике молодой князь. Мастером он точно не мог быть, потому что способности к силе я в нем не ощущала. Поразительно. Но он так неподдельно и непосредственно удивился, когда я использовала силу, что совершенно точно увидел работу мастера в первый раз в жизни. Такое не подделать. Да и в голову никому не придет. Сила. Это же так естественно. А вот в мире на той стороне, говорят, как раз и нет. А еще он попросил вернуть его домой, в мир духов, и смотрел при этом тоскливым взором собачки в зимней конуре. «Значит, он действительно с той стороны, где я никогда не была и куда все так старалась попасть. Но как по мосту мог пройти человек без силы? Невозможно!» «Дура! Вместо того, чтобы подробно обо всем расспросить, я его выгнала! От испуга, наверное. Даже поесть не предложила, хотя знала, что он полдня провел в темнице. Идиотка, что тут скажешь?» Потом уже спохватилась, позвала капитана Сержа и попросила его разыскать юношу в городе и узнать все-таки, как его зовут и откуда он появился, нашел ли себе жилье и вообще проследить дальнейшую судьбу, если его вообще теперь возможно найти. Ах, да! Еще странность. Этот незнакомец упомянул, что на берегу его пригрел какой-то старик-рыбак в своей лачуге. Влад, когда протрезвел, тоже подтвердил, что видел этого старика. Однако я же точно знаю, что старый сарай на побережье необитаем. Его используют в сезон для временного хранения катамаранов и пляжных лежаков. Что за старик? Серж проверил и вечером отчитался, что лачуга пустая, и никаких следов проживания в ней нет. Что за чудеса? Вот такой неожиданный день. Даже не могу понять, хороший он или плохой. И плюсы, и минусы огромны. Так что не знаю, какую оценку ему поставить. Но не ноль же. Это еще какой не ноль? поставил одновременно и то, и то. Два плюса и два минуса. Потом решу, к худу или добру все это было».